Глава 115. Гнездо в отеле. Все летние сделки «Вайтвелл» крутились вокруг следующих популярных проектов. «Сити Парк», Нева Тауэрс», «Джаз», «Резиденция Мане». Но больше всего мы закрыли в АМ-квартале. Этот премиальный комплекс на Павелецкой строила компания PSN. За три месяца у нас получилось продать здесь 9 лотов. Все звонки со своей рекламы застройщик распределял на несколько агентств недвижимости – среди которых были малоизвестные мне велком Тета и уже знакомый вам «Бархат». Такой метод получения лидов называли «вертушкой», потому что звонки приходили на брокеров этих трех компаний по очереди, как в «Поле чудес. В сектор «Приз» на барабане. Вы получаете клиента на покупку пентхауса. Мог бы кричать Якубович в таком отделе продаж, глядя на трех сидящих перед ним подуставших игроков. Вам выпадает клиент из региона с 10 миллионами рублей и ипотекой а у вас переход хода, некорректный номер. Для многих агентств сесть на вертушку было пределом мечтаний. Классно же, застройщик крутит рекламу и передает тебе всех своих клиентов, как птичка, кормящая птенцов, добытым в дупле червячком. Те поедят, взъерошат холку и сидят на веточке черика. Правда, в любой момент в этот птичий рай может резко спикировать белый орел, разворошив гнездо и полакомившись червячками и самими птенцами. Агентства на вертушке быстро заплывали жирком, теряли хватку и оказывались неспособны добывать пищу самостоятельно. Их дееспособные отделы маркетинга не могли находить клиентов в реальной жизни, за пределами гнезда застройщика. Вывалившись однажды из гнезда, они начинали жалобно чирикать и суетливо искать новое гнездышко, где в клювик каждый день будут заботливо опускать червячка. Останется только переварить его и оставить след в виде сделки. За лето команда Whiteville продала в АМ-квартале больше, чем ребята на вертушке. Мы работали через отдел листа который возглавляла Джанет. Позитивная и по-восточному очаровательная. Я быстро понял, что от менеджера на объекте зависит желание брокеров приводить сюда своих клиентов. Если парень от застройщика, поглядывая на часы, вяло бубнит свою презентацию, настроение быстро передается и клиенту, и брокеру. Покупать лень. Бывает правда, что проект настолько крутой, что даже вялый продавец не может помешать купить всем, кто уже оказался в офисе продаж. Кого-то он все же сливает, но часть интересантов все же покупает. Такой менеджер может даже подумать, что если квартиры продаются, то это его заслуга, а он отличный продавец. Нет, родной, ты просто не смог им помешать купить крутой продукт. Если менеджер влюблен в свой проект... Полон энергии, уверенно и позитивно общается, он заражает покупателя, и тот готов подписывать договор уже на первой встрече. Джанет относилась ко второй категории. Ее любили и брокеры, и клиенты. Под офис продаж застройщик арендовал два номера на верхних этажах с на Павелецкой, из окон которых открывался отличный вид на строительную площадку. В одном номере свили гнездо три компании, сидящие на вертушке, а в другом работала Джанет со своим отделом open листа В отделе продаж пела жизнь, и брокеры Whitewell приводили сюда наших клиентов одного за другим. Я считал, что для застройщика иметь два отдела продаж было неплохой идеей. В одном обрабатывают трафик с входящей рекламы девелопера, во втором брокеры из разных агентств работают со своими клиентами. Мы показали себя в ПСН так хорошо, что застройщик предложил нам поучаствовать в тендере на реализацию их нового проекта недалеко от метро «Белорусская». Но вместо крутой модели из двух отделов продаж Он почему-то решил сделать просто эксклюзив, посадив две компании и не делая опенлист. Я не считал модель эксклюзива эффективной, но от предложения поучаствовать в тендере отказываться не стал. Мы уже достаточно закалились в холодной проруби опен-листа и были не против погореть ножки в горячем джакузи эксклюзива. Я подписал NDA, так называют соглашение о конфиденциальности. Нам отправили материалы по проекту, и мы с командой стали готовить документы для тендера.